Глава 15. Так, и что дальше? Медленно, проведя ладонью по слегка поблескивающему шарообразному контуру своей бритой головы, произнес после некоторой паузы Соколовский и, чуть прищурившись, посмотрел на сидящего напротив за перпендикулярной приставной секцией его длинного Т-образного рабочего стола молодого человека. С заплывшим правым глазом в бордово-фиолетовом обрамлении рассветшего во всей своей красе синяка. Дальше протянул молодой человек, машинально теребя в руках элегантные, но в то же время весьма строгие темные очки. Точь в точь такие же, с какими скрывал свои глаза Том Милли Джонс в фильме «Люди в черном». Утром я был вынужден пригласить свою гостью в ресторан на завтрак. А куда было деваться? В ресторане, естественно, постарался максимально ускорить процесс с заметным стремлением свалить оттуда как можно быстрее, во избежание возможной нежелательной встречи. Но, как назло, уже буквально на самом выходе мы все же столкнулись с входящим туда же Шишкиным его моделью. Шишкин — это... Ну, мы так окрестили гражданина посла будущего. Поспешно пояснил докладывающий, Но, заметив на лице принимающего доклад товарища кисловатую гримасу, решил тут же уточнить. — А что, не очень удачный псевдоним? — Да нет, какая разница? — немного небрежно махнул рукой товарищ. — Нехай будет Шишкин. Псевдоним как псевдоним. — Коротко, хорошо запоминается. Это по ассоциации с его повышенной озабоченностью? — Да нет, при чем-то это озабоченность. — Там совсем другая ассоциация лингвистического плана. а, -а, -а ну, коли лингвистического... Тогда вообще никаких вопросов. Ну тка чего? Значит, время и траекторию и ты рассчитал правильно. Столкнулись ли с ним? Столкнулись. При этом Шишкин, увидев меня очень обрадовался и повел себя, можно сказать, по-небратски. Весь не как с приятелем, то, по крайней мере, как с хорошим и давним знакомым. Тоже как нельзя ни кстати и не говорить. Молодой человек сокрушенно вздохнул. — Я, разумеется, постарался очень вежливо, так и деликатно бы скорее свернуть разговор, но выглядело это, к сожалению, по-моему, все-таки не очень естественно. Он с выразительной улыбкой посмотрел на своего собеседника, а окружающие обою смогли это почувствовать. — Не переиграл? — снова сузил глаза собеседник. — Писательница это твоя. Насколько я уж понял, особо уж ушклая. Во всяком случае, не Матроны. — Ну, не знаю, конечно, как со стороны. Но, пожал плечами Иванов, — на мой взгляд, все нормально прошло. Я думаю, восприняла она так все, как надо. Не спрашивала, кто что. Спросила, но тоже так грамотно, ненавязчиво, как бы, между прочим. Что сказал? Сказал, что какой-то тамошний чудик-постоялец, чересчур непосредственный и словоохотливый. За день до этого в холле случайно разговаривались, потом не знал, как от отвязаться. Удовлетворилась ответом? Удовлетворилась». Дальше расспрашивать было уж подозрительно, и она, конечно, это тоже почувствовала. И что затем? Ну, затем опроводил ее до отто и поехал в консульство. Там уже наши ждали с результатами. Валера Луговой, это тот, который консул, оказывается, еще ночью сразу из полицейского участка поехал туда к себе и проверил вложение в ультрафиолете. И что? Все светочувствительные точки, вкрапленные в этот листок с якобы шифрованным сообщением, были засвечены. Что и требовалось доказать. Знаешь, как мы и предполагали, его извлекали из программки и рассматривали под каким-то источником света, и вдобавок ко всему, скорее всего, еще и перефотографировали со вспышкой. После чего аккуратненько выдворили на место. Тот же самый карман. И ты, этот листок, опустив глаза на поверхность своего стола, И, смахнув с него какую-то невидимую пылинку, нейтральным голосом протянул парижский резидент. Не мог случайно сам как-нибудь засветить, когда его в программку из другого кармана перекладывал. Исключено! Тут же последовал уверенный и безапелляционный ответ. Все было сделано в условиях полной темноты. Хозяин кабинета, то ли удовлетворивший с ответом, то ли просто машинально, с немного задумчивым видом, Пару раз медленно кимнул головой, после чего перевел взгляд на сидящего напротив собеседника. — А что это вообще за хиромантия с этим листком? Я отчет не очень въехал. Точки какие-то чувствительные. Первый раз слышу. — Да, честно признаться, я сам-то же впервые с таким вариантом сталкиваюсь, — пояснил собеседник. — Это как я понял что-то из новых разработок. Резидент бразильский с собой из Рио привез. — Суть вкратце, как мне пояснили, сводится к следующему. Обычная бумага по всем параметрам, но в ее текстуре содержатся внешне никак не микроскопический элемент какого-то особого химического вещества, который при определенном пороге освещенности изменяет некоторые свои свойства. Таким образом, что потом в ультрафиолетовых лучах эти точки становятся заметны, тогда как в незасвеченном состоянии их не видно. Просто, как все, гениально. Да, еще более задумчиво протянул сколовский Похоже на опрыскиватели. Та же система. Какие опрыскиватели? Красители такие есть, специальные. Устанавливаются, допустим, в помещении. В таком привлекательном, с точки зрения какого-нибудь несанкционированного проникновения. И автоматически включаются после ухода персонала. После чего опрыскивают каждого вошедшего. Тихонечко так. Аккуратно, в результате чего у непрошенного гостя на одежде ли, на теле, остается меточка для него самого незаметная, но зато очень хорошо видимая в том же ультрафиолетовом освещении. Здорово! Тоже раньше не слышал. Да это уж давно известные дела. А вот бумага эта твоя с вкраплениями. Я что-то посвежее. Ну, я это вообще со слов лугового рассказал. За полную научную достоверность не ручаюсь. На эту тему лучше умельца-кудесника нашего попытать, Эдуардовича. Он наверняка в курсе всех деталей и подробностей. Между прочим, вполне вероятно, у него тут в загашниках тоже такая бумага имеется. Возможно... Ладно, попытаем. Надо бы вообще-то время выкроить, поплотнее со всем у арсеналом познакомиться, попредметней, со всеми штучками-дрючками, микрофонами-диктофонами, кодами-ядами. Кстати... Хозяин кабинета внимательно посмотрел на своего собеседника. — А что это за послание такое шифрованный у вас на том листке было? — Да, — махнул рукой собеседник, — обычная белиберда. Произвольный набор случайных цифр и букв. Сначала мы хотели действительно составить какое-то реальное, то есть, разумеется, псевдореальное сообщение такого непонятного содержания, и закодировать его одним из наших старых засвеченных шифров. Но да потом поразмыслив, передумали, чего на это время тратить. Решили составить группы цифр от балды. По виду на местные телефонные номера, похожи Пусть французики голову поломают. А если они допетрят, что вы им голову морочите? Не допетрят. Мы же, например, составляя сообщения, могли использовать одноразовую шифротаблицу. А такой текст, не имея исходного ключа, фиг, когда расшифруешь. И никакая даже самая суперхитроумная машина тут не поможет. Потом, конечно, если у нас здесь уже с Шишкиным какая-то игра пойдет, может быть, нашим друзьям из ДСТ еще какое-нибудь послание якобы от него нам направленное подкинуть. На сей раз уже подающиеся расшифровки. Это же дела будущего. Верно, будущее. — А сейчас, дружок, давай-ка лучше снова вернемся немного назад к твоему резюме. — К какому резюме? — К тому, что и требовалось доказать. — Уверенность, конечно, качество неплохое. — Но почему вы, молодой человек, не допускаете того варианта, что этот ваш листок засветили не наши контрпартнеры, на чем, как я понял, вы настаиваете? — А просто обычные грабители, коими на самом деле вполне возможно и была эта напавшая на вас на пляже Троица, или что там, квартет. — Грабители! — со скептичной ухмылкой покачал головой Иванов. — Грабители! — самым серьезным видом повторил его начальник. — Сначала утихомерили строптивого клиента, затем обшмонали бездыханное тело, все, что нашли ценного, забрали, а все остальное положили на место. — Вот именно! — В словах подчиненного уже явственно послышался пришедший на смену скепсису, легкий сарказм. Положили на место, не поленились программку им нафиг ненужную. Нету просто отшвырнуть в сторону, да дело с концом. Так нет? Они ее раскрыли, листочки не менее ненужны, из нее достали, засветили. Вернули обратно и программку снова во внутренний карман пиджака засунули. И даже пуговичку не забыли обратно застегнуть. Такая трогательная заботливость. Деликатность, да, Вячеслав Михайлович? Ну, хорошо. После некоторой паузы улыбнулся Вячеслав Михайлович. Ну и какой ж тогда из всего вышеизложенного напрашивается основной, как сказал бы дядушка Ленин, гносиологический вывод? Такой, что факт, как говорится, на лицо Наш подход к Шишкину не только не остался без внимания, но и вызвал самый живой и острый интерес. — Да, факт, на лицо и на лице, — снова улыбнулся Соколовский, недвусмысленно сконцентрировав взгляд на фиолетовой припухлости, ставшей причиной весьма заметной дефективной асимметрии лица напротив. — На лице, будь он не ладен Вздохнув, подтвердил Иванов и осторожно прикоснулся кончиками пальцев к демаскирующему его опознавательному признаку. — Ну, ты особо-то не переживай, — утешил его хозяин кабинета. — Как оказалось, не один ведь такой. — Представитель великой державы, пострадавший во время только что прошедшего бразильского карнавала. — А кто еще? — удивленно посмотрел на автора последнего сообщения Олег. — Как кто? — Наш сладкоголосый многоликий Фелик Киркоров. Правда, что ли? Ну вот, слушай, специально для тебя даже распечатку сделал из сводки совенформ Бюро. Парижский резидент, не спеша вытащил из лежащей перед ним на столе кожаной папки листок бумаги и с выражением стал зачитывать содержащийся в нем текст 23 февраля 2004 года. Популярный российский певец, находясь на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро, стал жертвой разбойного нападения. — Да это утка! — сухмылкой махнул рукой Очередная. — Какая утка? — Никаких уток вот официальные сообщения. Слушай дальше. По словам Киркорова, в то время как он сидел в кафе, двое неизвестных злоумышленников подошли к нему и... — Что? — Правильно. — Действуй, по известной классической схеме, попросили закурить. Услышав вежливый отказ, они начали наносить певцу тяжкие и телесные повреждения тяжелым тупым предметом. Слушай, ну все, прямо один в один повторяется. Голову надсечение даю, та же банда орудовала. Единственное у тебя закурить не просили, а сразу к наличности перешли. Значит, вполне естественно, ведь они наверняка заранее, знаешь, ты не куришь. Снова усмехнулся Иванов. «Интересно, еще не до конца уловив, шутит ли его собеседник, или идет речь об имевшем на самом деле место событий, он протянул неопределенным тоном? Да, что-то ему не везет, Филиппку, последнее время. То Шевчук ему накатит, то Шентропа бразильская. А что это за кафе, кстати, и вообще в каком месте это происходило? Место, вы не уточняется». С сожалеющим вздохом развел руками собеседник. Но зато есть весьма подробный перечень похищенного имущества. Цитирую. «Вскрыв принадлежащий певцу лимузин Линкольн, припаркованный рядом с кафе, грабители вынесли из него 50 тысяч евро, 87 тысяч долларов и 532 тысячи рублей наличными, четыре пластиковые карты виза «Платину», «Десять дисконтных карт российских супермаркетов, шесть мобильных телефонов Nokia, ноутбук, наладонный компьютер, плеер, более тысяч копак дисков в технологической упаковке, а также драгоценности на сумму четыреста тысяч долларов США». «Для кого?» «Для Пугачевой драгоценности. Не указано. Может быть, для нее, может быть, для Галкина или для Бори Моисеева. Ну и, наконец...» Литые диски, купленные в подарок Анастасии Стоцкой для ее автомобиля марки Ренос Символ». Олег, испытующим взглядом, посмотрел на лицо своего шефа, по-прежнему остающийся абсолютно непроницаемым, и произнес уже без малейших признаков улыбки. — Да это точно, утка! 100 — Сто процентов! Шеф, словно пропустив эти слова мимо ушей, невозмутимо продолжил. — Слушай дальше внимательно. — По предварительным оценкам. Общий материальный ущерб оценивается певцом в один миллион двести пятьдесят тысяч четыреста тридцать пять долларов. Ведется следствие. Надь какая точность подсчета. А ты думал? Соколовский откинулся назад на спинку своего вращающегося кресла, и в его глазах наконец-то предательски мелькнули еле заметные веселые искорки, хотя голос, тем не менее, продолжал сохранять полную серьезность. Вот это, я понимаю, предъява. А то что, это каких-то вшивых пять тысяч реалов. Не солидно, сеньор Иванов, очень не солидно Детский лепет какой-то. Никакого размаха. А ведь у него-то тоже, может быть, всего файфушник какой-нибудь из-под подкладки бумажника подтибрили, ну и проездной в придачу на московское метро. А видишь, как в ментуре там уж не все расписал. Основательно, подробно. Вот как, оказывается, удары тупыми предметами память людской обострить могут. Да, действительно, прямо целая поэма. Ничего упминуть не забыл. Ни дисконтные карты, ни диски. Подстраиваясь под тон своего начальника, уважительно покачал головой молодой оперработник. Правда, увидев же открытое улыбающееся лицо, напротив, тоже не выдержал и растянул губы в легкую ухмылки. Так чего я все-таки. — Пуля, что ли? — А черт его знает. Во всяком случае, по интернету информация во все угуляет. И думай, что хочешь. Но самое интересное — это пилок. Цитирую. Начальник снова поднял лежащий перед ним текст. Выходя из травматологического отделения больницы, певец заявил ожидающему журналистам. — Если честно, я не очень расстроен произошедшим. Жалко только диски. Вот так. Вот это я понимаю, широта души, а ты по моторыли своей занюханной, да по портмонету пластмассовому лихоимцам в качестве трофея, доставшим с небось слизьми горючими и зашел. А то до сих пор во сне сняться забыть не могу, хотя. Олег опустил вниз глаза, если серьезно. Больше всего честно признаться, все-таки о другом тужу. Соколовский вздернул вверх правую бровь. — О чем же? — О том, что я того лихаимца, что мне бланш поставил. Так до конца по полной программе отоварить не сумел. Вернее, не успел. И это что за кровожадность? У представителя такой, можно сказать, гуманной интеллигентнейшей профессии, а? Между прочим, чему нас учат святое писание и Евангелие от Луки? Потому что надо своих врагов. — Совершенно верно. — Это золотые слова. — А почему? Потому что именно прощение злит врагов сильнее всего, сильнее любой, даже самой страшной мести. Ну-ка, я б его потом простил, этого дуста вертлявого, и с первым ударом как следует достал. Пожал плечами молодой представитель гуманной профессии и скрушенно вздохнул. — А так куда вот я с такой хари сейчас? По бунке так прошелся, все от смеха попадали. На улице или где, в присутственных местах, прям хоть не появляйся. Подумаешь, Господь, нашел проблему. Махнул рукой парижский резидент. Шрамы только украшают настоящего воина. Я вот в свое время, когда под бандунгом от хвоста уходил, чтобы тайник изъять, на повороте осаговое дерево со всей дури и фейс штурвал. К мне после этого обе фары сразу заплыли, в щелки превратились. И ничего, полмесяца потом щеголял, освещал окрестности. — Ну вы там-то со щелками этими, сдерживая улыбка, опустил глаза Иванов. Запросто могли под бунга какого-нибудь местного закосить. Абсолютно естественно. — Ну, а ты здесь под слепого, — отпарировал собеседник. — А чёчки-то он уже есть прикупил. Да, в очочках этих, снова серьезно, с нотками искренней досады в голосе произнес Олег, небрежно бросив на стол свой Рейбен. С очочками! Толь глаза мозолить. Вид такой левый. Сразу все внимание обращают. Зимой в темных очках. Ладно, там в Куршавеле где-нибудь, среди сверкающих альпийских снегов, а то здесь, в городе. Да ладно, не переживай. Снова утешил его резидент. — Все это поправимо. Купи в аптеке масло арники прикладывай. Через неделю фингала как не бывало. — А это что еще за арника? — Растение такое горное. Это только название, скажи, они знают. Лучше всего, конечно, в старый советский медный пятак, да. Только где же его нынче возьмешь? — Можно еще масло герани. Оно, между прочим, помимо всего остального, как говорят, защищает ауру от вредных внешних влияний и повышает чувственность окружающих тебя женщин. Даже так? А ты думал? Как, кстати, Светлана восприняла следы боевых баталий? Нормально. Что касается Светланы, то у нее уж пусть будет перед глазами следы баталий, чем она начнет с своей интуицией до других подробностей докапываться. А подробности могут впечатлить? — Да я не думаю, смотря, конечно, кого. Вас вряд ли. — Что? Неужели все было так однообразно? Губы Соколовского скривила легкая ироническая улыбка. И даже вторая ночь не принесла никаких новых красок. — А откуда? Иванов подозрительно посмотрел на своего визави. — Откуда вы знаете про вторую ночь? — Предположил. — Мысленно ставя себя на место, товарищ поружи, так была, что ли? — — Была. Ну, надо же было как-то все это логично завершить. — Конечно, надо, конечно. И где? Опять у тебя? — У меня. Подружка, правда, снова пыталась со страшной силой к себе в Мариотт затащить. Видно, хотели они там что-то замутить. — Это значит что-то. Филиал киностудии Мендовженко, вполне понятно. Не поддался? — Стоял. — Молодец. — Нехрен им за наш счет фильмотеку свою обновлять. Пусть других звезд ищет. Одобрительно кивнув, хозяин кабинета тут же потливо прищурился. А на будущее с ней как-нибудь договаривался? Насчет встречу уж здесь, на берегах Сены. В самых общих чертах. Никакой конкретики. Говоря языком сухого протокола, была озвучена лишь декларация о намерениях.